Глава 18. Рано утром меня разбудила противная трель. Вчера я долго не могла заснуть, и чтобы как-то спровоцировать свой мозг прекратить рисовать страшные картинки свадебных церемоний, решила занять себя изучением матчасти по магии. Вот после этого меня и сморила. Разом. В общем, изучала я историю магии путем вдавливания себя в прямом смысле в учебник, отчего разве что буквы на опухшем лице не отпечатались. Пока бежала умываться и переодеваться в чистую одежду, несколько раз поскользнулась на все тех же учебниках, что буквально заполонили комнату. Схватила лист с расписанием, несколько нужных блокнотов, кинула все это в небольшую сумку и, повесив ее на плечо, ринулась в новый день. В этот раз утром ученики не спешили разбрестись по учебным классам, как это было несколько дней назад. Наоборот, они завороженно рассматривали то, что зависло над центральной площадью Академии, в месте, где собирались все запутанные коридоры магических помещений. Там красовалось лицо какого-то хмурого мужика. Всего в золоте, в парике и воротнике жабо. Фигура причудливо изгибалась и заставляла коротенькую бороденку торчать вверх, как у деревенского козлика. «Кто это?» — спросила я у адепта, стоявшего рядом. «Военный министр Жакомо Кладе». Ответил он мне, и я развернулась, Послушать, с чего это вдруг созвали учеников Академии в такую рань такие важные гости. «Дорогие наши маги!» — начал важно министр. «Сегодня произошло событие, повергшее в шок весь наш народ в целом, и короля в частности». Лицо подернулось дымкой, и вместо него появилось выжженное поле. Адепты ахнули. А я в ужасе закрыла рот рукой, чтобы не закричать. Моя деревня была разрушена до основания. От домов, расположение которых я знала с закрытыми глазами, остались только головешки. На деревню напали несколько гулей. Они пожрали нескольких жителей, и началось заражение. Серьезное лицо снова предстало перед нами, Но у меня в голове появились страшные картинки происходящего. Люди умирали в страшных мучениях, восставали нежитью и пожирали или заражали уже своих родных и близких. В короткие сроки нам пришлось уничтожить все поселение. Благодаря драконам яд гулей не распространился на соседней деревне, и дальнейшее заражение удалось предотвратить. Адепты и профессора снова ахнули. Жители деревни даже не пытались спасти. Я, конечно, не особо любила свою деревню, да и людей приятных там мало проживала. Но все же это было родное болотце, и я бы хотела, чтобы оно продолжало жить и здравствовать. По тревоге были подняты военные гарнизоны и маги всех возрастов. Поэтому Академии придется выставить лучших учеников для защиты простого населения. «Опять нас пошлют в самую гущу событий, а военные будут прикрывать задницу короля!» Не выдержал и фыркнул кто-то из магов. «Они за своих магов держатся, а нас, боевиков, используют как мясо!» «Тише вы!» — выкрикнула женщина в годах, судя по всему, профессор с зелеными волосами и длинными ушами, лесная эльфийка. Она обеспокоенно посматривала по сторонам, призывая держать эмоции под контролем, особенно когда речь произносит сам министр. «Академия и раньше помогала нам в нелегкие времена, поэтому не реже, чем раз в неделю, надлежит направлять свои отряды для помощи военным в патрулировании и защите простого населения». «Да благословит нас истинная магия!» — проговорил последние слова министр и растворился в воздухе. Адепты разочарованно выдохнули как один и медленно стали расходиться по коридорам. Заметно было, что после этих новостей никто не торопился на урок. Наоборот, хотелось обсудить новости и то, как они повлияют на жизнь каждого в целом. Я заметила рядом с эльфийкой Аниту и махнула ей рукой. Подруга извинилась перед профессором и подбежала ко мне. Анита и ее группа вернулись только сегодня, и мы даже не успели поговорить. «Ты как?» — спрашивала она. «Мне рассказали, что произошло». Выжила кое-как, отмахнулась от недавнего происшествия. Деревня, на которую кто-то пустил гулей, «Моя!» Анита закрыла рот рукой, когда до этого делала я, и подавила возглас, превратив его в противный писк. Я скривилась. «Боже! Тебе, наверное, надо будет взять выходной и навестить хотя бы тех, кто уцелел!» Понимающе взяла она меня за руку, и я ощутила привычную вселенскую благодать. Не время. Я решительно убрала руку. У меня, если честно, никого не осталось. Пожалуй плечами, хотя все это навеяло воспоминания о матери, пустоту, что появилась с ее уходом. Теперь внутри стало еще больше пустоты. «Эй, кто там опять балуется?» Послышалось со стороны, и мы с Анитой выглянули на площадь, где до этого вещал Жакома. Шел снег. В общем-то, неудивительно, мы находились в горах, Здесь прохладно. Но все же еще не время. «Боевикам срочно собраться в аудитории!» Не давая нам опомниться или удивиться снегу, прозвучал в воздухе голос ректора. «Лекари, проклятийники, травники должны собраться в своих главных аудиториях для получения нового расписания и дальнейших указаний». «Я побежала!» Махнула мне Анита и показала пальцем в небо. «И это убери, а то опять тебе попадет. Я только руками развела. Ну, не знаю, никак вызвать снег, никак его остановить, если он уже пошел. «Ну и чего ты стоишь?» Прозвучало со спины, и я резко развернулась на голос. В проеме одного из коридоров стоял Айден. Пойдем в аудиторию». Я, в общем-то, была и не против, улыбнулась ему и пошла следом. «Это ты?» — кивнул он на кружившие над нами крупные снежинки, когда мы шли к корпусу боевиков. Кое-кто из учеников поднял ворот и мантии, некоторые накинули капюшоны плащей, и все бежали вместо срочного сбора. «Наверное», — согласилась я. «Какое неразумное расходование силы!» Он задумчиво посмотрел в небо, поймал несколько снежинок губами, чем смутил меня невероятно. Побежали, а то нам всыплет драконище.